Скади, богиня Зимы. Вскоре после возвращения Идуны Стрюмхейма Трюмхейма и смерти Тьяци в границах Асгарда, собрание богов было напугано появлением Скади, дочери великана, пришедшей отомстить за смерть отца. Хотя Скади была дочерью безобразного старого Хримтурса, будучи богиней Зимы, она была красавицей в своем серебряном облачении со сверкающим копьем, острыми стрелами, коротком охотничьим платье гетрами из белого меха и широкими лыжами. Боги не могли не признать справедливость ее требований и предложили ей выкуп. Скади была настолько рассержена, что, отказавшись от выкупа, потребовала за жизнь отца жизнь кого-нибудь из богов. Локи же, желая успокоить ее, что дало бы возможность легче с ней договориться, и начал шутить. Привязав козла к себе невидимой веревкой, он стал подпрыгивать и кричать, а козел точно в такт повторял его движение. Зрелище было настолько забавным, что все боги весело рассмеялись, и даже Скади улыбнулась. После этого боги указали Скади на созвездие в Северном полушарии, где глаза ее отца сверкали как две ярких звезды. Они сказали ей, что поместили их туда, чтобы оказать отцу честь, и в конце концов добавили, что она может выбрать себе мужа среди богов, присутствующих на собрании, при условии, что она оценит их красоту по голым ногам. Завязанными глазами, так, чтобы она могла только видеть ноги богов, вставших в круг, Скадя огляделась, и ее взгляд упал на пару красивых ног. Она почувствовала, что они принадлежат Бальдру, богу света, чье красивое лицо очаровало ее, и она выбрала по ногам мужа. Когда же повязку сняли, она поняла, что выбрала Ньорда, она же и поклялась ему в верности. Несмотря на разочарование, она провела счастливый медовый месяц в Асгарде, где ей оказывали радушный прием. После этого Ньорд повез свою жену к себе домой в Ноатун, где монотонный шум волн, крик чаек и тюленей так сильно беспокоили сон Скади, что в конце концов она заявила, что не может здесь больше оставаться, попросив своего мужа отвезти ее обратно в родной Трюмхейм. «Спать не могу я на ложе морском, крик чаек меня беспокоит, и каждое утро будет меня тюлень, когда из моря выходит». Андерсон. Мифология народов Северной Европы. нью желая доставить жене удовольствие, согласился доставить ее в Трюмхейм и проводить с ней девять ночей из двенадцати, при условии, если остальные три, она будет с ним в Ноатуне. Когда он оказался в горах, шум сосен, грохот снежных лавин, рев водопадов и вой волков показались ему такими же невыносимыми, как и звуки моря для Скади. Радость его не имела границ всякий раз, когда заканчивалось время его пребывания в Трюмхейме, и он снова оказывался в Ноатуне. Устал я от гор, хоть недолго там пробыл, всего девять ночей. Вой волков до боли мучил меня, когда песнь лебедей вспоминал я. Андерсон — мифология народов Северной Европы. Расставание Ньорда и Скади. Некоторое время нью и Скади, которые были олицетворением лета и зимы, кочевали таким образом. Жена проводила три коротких летних месяца у моря, а муж неохотно оставался с ней в Трюмхейме в течение долгих девяти зимних месяцев. Признав, однако, что их привязанности никогда не совпадут, они решили расстаться навсегда и возвратились в свои дома, где каждый продолжил заниматься своим любимым делом. Трюмхейм — велика натьядца обитель. Когда-то там жил он, течение Великий Хранитель. Но непорочная Скади, невеста богов, сейчас поселилась там, в Старом Доме Отца. Андерсон, мифология народов Северной Европы. Скади вернулась к привычному времяпрепровождению, охоте, покинув свое царство еще раз, чтобы выйти замуж за Одина, которому она родила сына Семинга, первого короля Норвегии, основателя королевской династии, долго правившей в стране. В соответствии с другими источниками, Скади вышла замуж за Уля, бога зимы. Так как Скади была мастерским стрелком, ее изображают с луком и стрелами, а как богиню погони, ее обычно сопровождает похожая на волка северная лайка. С просьбами к Скади обращались охотники и путешествующие зимой, чьи сани по снегам и льдам она несет, помогая благополучно достигнуть цели путешествия. Гнев Скади против богов, убивших ее отца, великана Бури, является символом непоколебимой суровости земли, закованной в лед. Он смягчается при виде веселой игры Локи, зорницы, после чего она открывает свои объятья Ньорду, лету. Любовь последнего не могла удержать ее больше, чем на три месяца в году. В мифе месяцы названы ночами и все время она тайно вздыхала по зимним бурям и по своим любимым занятиям, которым она предавалась в горах. Поклонение Ньорду. Полагали, что Ньорд благословляет суда, входившие и выходившие из порта, и храмы в его честь располагались на морском побережье. Его именем часто клялись, на каждом пире пили за его здоровье, упоминая его имя наряду с именем его сына Фрейера. Так как все водные растения принадлежали ему, морская губка известна на севере как перчатка Ньорда. Это название сохранялось до недавнего времени, но потом растение было переименовано в руку Девы Марии. Глава 9. Фрейер. Бог волшебной страны. Фрейер или Фро, как его называли в Германии, был сыном Ньорда и Нертус, или Ньорда и Скади. Он родился в Ванахейме и, следовательно, принадлежал красе ванов, божествам воды и воздуха, но был принят в Асгарде, когда прибыл туда как заложник вместе со своим отцом. Среди народов Северной Европы существовал обычай дарить какой-нибудь дорогой подарок ребенку, когда у него прорежется первый зуб. Также и асы подарили новорожденному фрейру прекрасное царство Альфхейм или волшебная страна, жилище светлых альвов у древле подарили альфхейм боги на зубок, старшая Эдда, речи Гримнера. Здесь поселился Фрейер, бог золотого солнечного света и теплых плодородных летних дождей, живущий в приятном обществе подчиненных ему альвов и фей. По его знаку они перелетали с места на место, творя добрые дела, так как с самого начала были добрыми духами. В дар от богов Фрейер получил чудесный меч. Символ солнечных лучей, который вынутый из ножен обладал силой всегда приносить победу. Фрейр использовал его в борьбе с аниистами великанами, которых он так же, как и Тор, ненавидел. Так как он носил это сверкающее оружие, его иногда ошибочно отождествляли с богом меченосцем Тюром или с Экснатом. Молотом с рукояткой короткой бьется всепобеждающий Тор. Меч же Фрейра был выкован нужной длины. Андерсон. Сказания викингов Севера. Карлики из Свартальфхейма подарили фрейеру вепря с золотой щетиной по прозвищу Гуленбурсти, олицетворение солнца. Излучающая свет щетины этого животного символизировала солнечные лучи или золотые зерна, которым колосились засеянные по его повелению поля Мидгарда. Также его считали олицетворением сельского хозяйства, так как вепрь, как полагали, разрывая землю клыками, первым научил человечество пахать. Вот фрейер на золотистом вепре восседает, который люди говорят, их первым научил, как землю вспахивать, поля выращивая ради фрейера. Уильям Моррис, любовники Гудрун. Иногда фрейер ездил верхом на этом чудесном вепре, или время от времени впрягал его в колесницу, в которой в обилии лежали фрукты и цветы, разбрасываемые им во время езды по земле. Фрейер не только гордился неустрашимым конем Блодукхофе, который по его повелению носился по небу и земле, но также и волшебным кораблем Скитбладнером, олицетворением облаков. Этому судну, менявшему свои размеры, летевшему над землей и над морем, Всегда дул попутный ветер. Корабль мог вместить всех богов вместе с их конями и орудиями, и вместе с тем мог быть свернутым, как носовой платок, и положен в суму. Челн дощанный в начале Ивальдичада. Чада. Скитбладнер строить пришли корабльные лучшие, При светлому фрейеру, достойному отпрыску Ньорда. Старшая Эда, речи Гримнера. Сватовство Герд. В одной из песен Эдда говорится, что Фрейр однажды осмелился воссесть на престол Одина Хлицкьяльф, с которого озирал все миры. Бросив взгляд на заснеженный север, он увидел красивую девушку, входящую в дом неистового неистого великана Гюмера. Когда она рукой подняла засов, от ее красоты засияло море и небо. Мгновение спустя это чудесное создание по имени Герд, считавшееся олицетворением мерцающего северного сияния, исчезла в доме отца, и Фрейер в задумчивости пошел обратно в Альфхей. Сердце его было опечалено, так как его охватило желание сделать эту девушку своей женой. Влюбившись, он пребывал в рассеянности и меланхолии, и вел себя так странно, что его отец Ньорд обеспокоился о нем. Он велел слуге Фрейера, Скирнеру, выяснить причину таких внезапных перемен. После недолгих уговоров Скирнер добился от фрейра признания того, что, воссев на престол Хлицкьяльф, тот удостоился сказочного видения. Он признался в своей любви и в своем отчаянии, ведь Герт была дочерью великана Гюмера и Ангрбодой, аурбоды, и родственницей убитого великана Тьяцей, и он опасался, что на его предложение последует отказ. «В усадьбе Гюмера я видел деву, милее нет». Сиянием длани она озаряла моря и небесный свод. Любви не бывало сильнее и горше в прежнее время. Асы и Альвы, они не хотят деву мне в жены отдать. Старшая Эдда, поездка Скирнера. Скирнер, утешая, отвечает фрейру, что не видит причины, по которой следует столь мрачно смотреть на вещи, и предложил тот же час поехать и посватать девушку от имени фрейра, при условии, если тот одолжит ему коня и подарит меч. Вне себя от мысли, что он может завладеть чудесный Герд, Фрейер вручил Скирнеру меч и одолжил коня. Однако он снова впал в состояние рассеянности и не заметил, что Скирнер взял из ручья отражение его лица, положив в рог для питья, с намерением вылить его в кубок Герд и с помощью красоты этого лица добиться благосклонности девушки. Взяв с собой изображение «11 золотых яблок и волшебное кольцо Драупнер», Скирнер отправился в Йотунхейм выполнять поручение. Подъехав к жилищу Гюмера, он услышал громкие и протяжные вой старых живых псов, олицетворений земных ветров. Пастух, охраняющий стадо поблизости, сказал ему, что невозможно будет приблизиться к дому из-за огня, горящего вокруг него. Но Скирнер, зная, что Блоду к Хови перелетит любое препятствие, Просто пришпорил коня и, целому невредимым, оказавшись у жилище великана, вскоре предстал перед прекрасный герд. Чтобы склонить прекрасную деву принять предложение его хозяина, он показал украденный портрет, предложил ей золотые яблоки и волшебное кольцо, которое она, однако, отвергла с надменностью, заявив, что у ее отца достаточно золота. На что мне обручье, которое с юным сбальдром в косте горело? Золото схватит у Гюмера в доме, а я в этом доме хозяйка. Старшая Эдда, поездка Скирнера. Негодуя по поводу ее отказа, Скирнер грозится отрубить ей голову волшебным мечом, но это ничуть не испугало Герд, и она бросает вызов Скирнеру, поэтому он обращается к помощи волшебства. Вырезав руны на жезле, он сказал ей, что если она не согласится стать женой Фрейера, то будет либо обречена на вечное безбрачие, либо выйдет замуж за старого и неистого великана, которого она никогда не сможет полюбить. Напуганная таким ужасным описанием своего безрадостного будущего, Герд в конце концов соглашается стать женой Фрейра и отделывается от Скернера обещанием, что встретит своего жениха на девятую ночь на земле Бари, в зеленой роще, где она прогонит печаль своего жениха и сделает его счастливым. Роща Бари, мы оба знаем, укромное место. Там Герд подарит на девятую ночь любовь сыну Ньорда, старшая Эдда, поездка Скирнера. Обрадованный успехом своего предприятия, Скирнер поспешил в Альфхейм, где его ждал Фрейер, страстно желавший узнать о результате поездки. Когда он узнал, что Герд согласилась стать его женой, Его лицо засияло от радости, но когда Скирнер сказал ему, что придется ждать 9 ночей, пока он получит свою возлюбленную, он опечалился, заявив, что время ему покажется бесконечным. Ночь — это долго, две еще дольше, а как же мне три прожить? Месяц порой бывает короче любой половины ночи. Старшая Эдда, поездка Скирнера. Несмотря на отчаяние влюбленного, время ожидания все же подошло к концу. И Фрейер с радостью поспешил в зеленую рощу, в которой, верная своим обещаниям, его уже ждала Герд, вскоре ставшая счастливой женой и с гордостью воссевшая на престоле рядом с ним. Фрейер взял в жены Герд, Гюмера дочь, родившуюся в Йотунхейме, старшая Эдда. В соответствии с мнением некоторых мифологов, Герд не была олицетворением северного сияния. Она являлась символом земли, твердой, холодной и неподатливой, сопротивляющейся предложению бога весны, дарившего ей украшения и плоды, яблоки и кольцо, игнорирующей солнечные лучи, меч фрейра и соглашающейся стать его женой, испугавшись, что навеки останется бесплодной или отданной во власть великанов, льда и снега. Девять ночей ожидания соответствуют девяти месяцам зимы, по окончании которых земля становится невестой солнца, и в рощах набухают и распускают почки. Фрейер и Герд, как мы уже говорили, родили сына Фьольнера, рождение которого успокоило Герд, потерявшую своего брата Бели. Последний напал на Фрейера и был убитым, несмотря на то, что у бога солнца не было меча, и ему пришлось воспользоваться оленьем рогом, который он сорвал со стены жилища. Кроме преданного слуги Скирнера, у фрейера было еще двое слуг – семейная пара Бюгвер и Бейля, олицетворение мельничных отходов и навоза, двух элементов, использовавшихся в сельском хозяйстве для удобрения почвы, и поэтому считавшихся преданными слугами фрейера, несмотря на не очень приятный вид. Исторический фрейер Снорри Стурлусон в своем сочинении «Хеймскрингла» Или хроники древних конунгов Норвегии, известным также как сага об инглингах, утверждает, что Фрейер был историческим персонажем, известным как Ингви Фрейер, правившим в Упсале после смерти полувымышленных персонажей Одина и Ньорда. В эпоху его правления люди жили в мире и процветании, почему и утверждалось, что он был богом, а следовательно требовал поклонения. Он был настолько почитаем, что после смерти священники захоронили его в Кургане, вместо того, чтобы сжечь тело, как это было повсеместно принято. Затем они сообщили, что фрейер, чье имя в древнескандинавских языках означало «господин», отправился в Курган, выражение, которое с течением времени стало означать смерть кого-либо. Три года после смерти фрейера люди продолжали отдавать почести умершему конунгу, насыпая золотые, серебряные и медные монеты в три колодца в кургане. Лишь позже они поверили, что он мертв. И так как мир и процветание продолжались, они решили не сжигать труп. Таким образом был введен обычай захоронения в курганах, который вытеснил погребальные костры. Один из трех курганов около Гамла, в Упсале, все еще носит его имя. Его статуи были помещены в огромном храме, И его имя упоминалось во всех торжественных клятвах, из которых наиболее обиходной была следующая. Помоги мне, Фрейер, Ньорт и Всемогущий Ас, Один. Поклонение Фрейеру. В храмах, воздвигнутых в честь Фрейера, нельзя было вносить оружие, а самые знаменитые храмы находились в Трондхейме, в Норвегии, и в Твере, в Исландии. В этих храмах в качестве жертвоприношения приносили быков и лошадей. Торжественно произнося приведенную клятву, в кровь жертвы опускали тяжелое золотое кольцо. Статуи фрейра, так же как и других северных божеств, высекались из цельных бревен, и последние из этих идолов были разрушены по приказу святого Олова, который, как мы уже говорили, насильно обращал своих подданных в христианство. Кроме того, что фрейр считался богом солнечного света, плодородия, мира, процветания, Он также был покровителем лошадей и всадников, а также спасителем пленных. Из главных всех богов Фрейер самый лучший. Не вызовет он слез ни жен, ни матерей, его желание освободить всех тех, кто скован в цепью. Андерсон. Мифология народов Северной Европы. Праздник Юл. Месяц, известный под именем Тора и считавшийся священным как для Тора, так и для Фрейера, начинался в конце декабря в самую длинную ночь в году, носившую имя Мать-Ночь. Это время перов и веселья, возвещавшее о возвращении Солнца. Праздник назывался Юл-Колесо, потому что Солнце считалось вращающимся в небе колесом. Эта аналогия дала начало обычаю распространившемуся в Англии, Германии и по берегам реки Мозель. До последнего времени люди имели обыкновение ежегодно собираться на возвышенности над рекой, поджигать обмотанное соломой огромное деревянное колесо, которое затем сталкивали с косогора в воду. Другие брали колесо, гнилое, старое и покосившееся, затем соломой обмотав и крепко привязав ее к нему, прижав к себе, тащили на гору, на самую вершину. Все в огне они со всей силой его толкали вниз, где темнота царила. Напоминая солнце, которое с небес должно спуститься, оно с холма катилось. Довольно страшное и странное видение, мурашки по спине от страха поползли у каждого, кто думал, что грехи свои они топили вместе с этим колесом в реке, напоминавшей ад. Избавившись таким путем от бета невезения, они могли теперь в согласии и мире жизнь продолжать. Томас Нао Георг. Все народы Северной Европы считали святки самым большим праздником в году и имели обыкновение отмечать его танцами, обильным потреблением пищи и выпивкой. За каждого бога было принято поднимать кубок. Первые христианские миссионеры, обращавшие древних скандинавов в христианство, убедившись в большой популярности этого праздника, решили сохранить его, превратив в прославление Господа и апостолов. В честь фрейра было принято есть мясо вепря, Также в зале, где проходил пир, проводили церемонию внесения головы этого животного, украшенной лавром и розмарином. Этот обычай существовал довольно долго. Вот вепри голова, украшенная лавровым венком и розмарином. «Давайте пир начнем, друзья, наполнив кубки золотые, вином и элем, и выпьем мы за наступление дня. Прошу всех громко петь, шутить и веселиться, пусть шумный гул за праздничным столом не смолкнет до утра». Рождественский гимн Оксфордского королевского колледжа. Отец семейства, положа руку на священное блюдо, которое называлось «вепрь примирения», клялся, что сохранит верность своей семье и выполнит перед ней все свои обязательства. Этому примеру следовали все присутствующие, от самых знатных до представителей самых низших слоев. Лежащее на блюде мог разделывать лишь человек незапятнанной репутацией и непоколебимой смелости, так как голова вепря считалась священным символом, который внушал всем благоговейный страх. По этой же причине голова вепря часто служила украшением шлемов норвежских конунгов и героев, чья храбрость не вызывала сомнений. Так как имя Фрейер в немецком варианте звучало как «фро», что означало «радость», его считали покровителем любого радостного события, и к нему всегда обращались новобрачные, чтобы прожить жизнь в гармонии и согласии. Те, кому удавалось осуществить это в течение определенного времени, награждались кусками вепря, которые впоследствии у англичан и австрийцев были заменены на куски бекона или ветчины. Вы должны поклясться, как требует обычай, что, если в браке, вы измен не совершите, будь вы женой или мужем. Или вы не будете брониться и скандалить, будь то в постели или за столом, или оскорблять друг друга словом и делами, как только клерк Приходский скажет вам «Аминь». Вам вновь захочется побыть вдруг холостым. И если через год и день один, держа друг друга за руки, предстанете вы перед нами и скажете Что без раскаяния вы в браке прожили весь год, и поклянетесь, что верности обед вы соблюдали и жили счастливо без брани и без ссор, вам целый окорок свиной в подарок будет дан, на счастье вам, на радость вам. Собрание популярных древностей Бранда. Этот обычай все еще соблюдается в деревне Данму, в графстве Эссекс. В Вене кусок ветчины или бекона вывешивался над городскими воротами, откуда его должен был спустить вниз тот, кто, как признали судьи, прожив с женой в мире и согласии, не был у нее под кублуком. Говорят, что в Вене эта ветчина долго оставалась невостребованной. Наконец, один достойный бюргер представил судьям письменные показания жены, утверждавшие, что они женаты 12 лет и ни разу не ссорились. Это было подтверждено их соседями. Судьи, удовлетворенные представленными доказательствами, сказали, что ветчина его, а ему надо лишь приставить лестницу и спустить ее вниз. От радости, что он получит такой чудесный кусок ветчины, мужчина быстро забрался по лестнице и уже собирался взять его, как вдруг заметил, что от полуденного солнца ветчина начала плавиться, и капля жира вот-вот упадет на его воскресный костюм. Быстро спустившись, он снял пиджак, шутливо заявив, что жена будет бронить его, если он поставит пятно. Услышав эти слова, свидетели разразились хохотом, и это стоило ему ветчины. Другой святочный обычай состоял в том, что пережигали огромное бревно, которое должно было гореть всю ночь. Если оно гасло раньше времени, это считалось плохим предзнаменованием. Обугленные остатки бревна тщательно собирали и хранили до следующего года, чтобы с их помощью разжечь костер. Новое бревно, чтобы всю ночь горело, остатком старого надо зажечь. Играйте псалтерионы, чтобы удача нам могла явиться, пока мы все следим, чтобы бревно было в огне до самого утра. Херик, гиспириды Этот праздник был так популярен в Скандинавии, где он отмечался в январе, что король Олаф, видя, насколько он дорог людям, перенес многие его атрибуты на Рождество, тем самым примирив традиции с новой религией. Предполагают, что, как бог мира и процветания, Фрейер появлялся на земле много раз и правил шведами под именем Ингви Фрейер, и с тех пор его потомки называются Инглинги. Он также правил датчанами под именем Фридлиф. В Дании он женился на красивой девушке Фрейгерде, которую спас от дракона. Она родила ему сына Фроди, который также в должное время стал конунгом. Фроди правил Дании век, считавшийся временем всеобщего мира. И именно в это время в Вифлееме родился Иисус Христос, христианский спаситель. Так как все подданные Фроди жили в мире, конунга прозвали «Мирный Фроди». Как море стало соленым? Сказывают, что Фроди однажды получил от Хенги Кьофта пару волшебных жерновов, которые назывались Гроти. Они были настолько тяжелыми, что никто из слуг и даже самые сильные воины не могли повернуть их. Конунг понял, что они заколдованы и могут молоть все, что пожелаешь. Он очень хотел, чтобы жернова поскорее стали действовать, поэтому во время визита в Швецию он увидел и купил там двух рабынь, великанш, которых звали Фенья и Менья. Их сильные мускулы и крепкое телосложение привлекли его внимание. Возвратившись домой, мирный Фроди повел новых слуг на мельницу и приказал им намолоть золото, мира и процветания, и они тотчас же исполнили его желание. Сначала великанши работали с радостью, час за часом наполняя сундуки конунга так, что золото, процветание и мир воцарились на всей его земле. Намелем для Фроди богатства немало, сокровищ намелем на жарнове счастья. В довольстве сидеть ему, спать на пуху, просыпаться счастливым, славным имелем. Старшая Эдда, песня о гроте. Когда Фенья и Менья хотели отдохнуть, конунг, чья жадность росла, велел им продолжить работу. Несмотря на их мольбы, он заставлял работать их час за часом, разрешая отдыхать ровно столько, сколько звучит куплет в песне. Тогда великанши, возмущенные его жестокостью, решили отомстить ему. Однажды ночью, когда Фроди спал, они сменили свою песню и стали мрачно молоть с тем, чтобы вооруженное войско под предводительством викинга Миссингера высадилось на землю Конунга. Пока они колдовали, датчане спали и были обескуражены, увидев врагов, которые всех их тут же умертвили. Войско сюда скоро приблизится, князя палаты пламя охватят. «Старшая Эда. песня о Гроти». Миссингер взял волшебные жернова Гроти, двух рабы не посадил их на корабль, велев великаншем молоть соль, которая в то время была наиболее ценным товаром в торговле. Женщины подчинились, и жернова стали молоть соль. Однако викинг, такой же жестокий, как и Фроди, не давал им отдохнуть. Викинг и его воины были смертельно наказаны. Волшебные жернова намололи столько соли, что под их тяжестью корабль со всеми, кто был на нем, затонул. Тяжелые жернова оказались на дне пролива Пентлендферт к северо-западу от Норвегии, образовав глубокую круглую впадину, и воду, устремившиеся в водоворот, булькали в дырах в центре жерновов, породили огромный водоворот Мальстрем. Так как соль вскоре растаяла, а великанши намололи ее в огромном количестве, вода в море стала соленой. Глава 10. Фрейя, богиня любви. Фрейя, древнескандинавская богиня красоты и любви, была сестрой Фрейера и дочерью Ньорда и Нертус, или Скади. Она была самой красивой и самой любимой из всех богинь. В то время как в Германии она отождествлялась с Фрик, в Норвегии, Швеции, Дании и Исландии она считалась самостоятельной богиней. Фрейя, родившаяся в Ванахейме, была также известна как Ванадис, Диса Ванов, или как Ванабрида. Когда она прибыла в Асгард, боги были так очарованы ее красотой и грацией, что даровали ей чертог Фолькванг и большую палату срумнер, многоскамейная, где, как они уверили ее, она сможет принять много гостей. Чертог этот звался Фолькванг, где Фрейя места раздавала. Каждый день половину убитых к себе забирала, другую же Одину отправляла. Андерсон, мифология народов Северной Европы предводительница Валькирии. Хотя Фрейя была богиней любви, она могла быть не только ласковой, нежной и любящей удовольствия. Древние скандинавы и германцы полагали, что она любила и войну, и часто под именем Вальфрейя во главе Валькирия отправлялась на поля сражений, выбирая половину из погибших героев, чтобы забрать их с собой. Поэтому ее часто изображают в кольчуге или шлеме, со щитом и копьем в руках в то время как нижняя часть ее тела была покрыта обычным женским одеянием. Фрей перевозила доставшихся ей воинов свой чертог в Фолькванг, где они блаженствовали. Кроме того, в ее чертог принимали девушек и жен, чтобы те насладились компанией своих возлюбленных и мужей после их смерти. Радость и удовольствие, царившие в чертоге Фрей, были настолько заманчивы, что женщины Древней Скандинавии стремились на поле битвы после того, как в бою пали их любимые, надеясь встретить ту же участь. Часто они падали на мечи или шли на костер, где их заживо сжигали вместе с их возлюбленными. Так как полагали, что Фрейя благосклонно относится к молитвам влюбленных, они часто обращались к ней. Также существовал обычай сочинять в ее честь любовные песни, исполнявшиеся на всех праздниках. Имя самой фрей использовалось в Германии как глагол со значением «ухаживать свататься».